Глава 7. Очутившись на Парижской мостовой, Клод был охвачен безотчетной потребностью шума и движения и лихорадочной жаждой свидания с товарищами. Он уходил из дома самого утра, предоставляя Христине устраиваться в мастерской, которую они тотчас по приезде наняли в улице Дуэ у бульвара Клеши. Таким образом, на третий день по приезде, в серое, холодное ноябрьское утро, он очутился в 8 часов утра у дверей мастерской Магудо. Мастерская была открыта, Магудо снимал, дрожа от холода ставни сокон в ту минуту, когда подходил Клод. «Ах, это ты, черт возьми! Рано же ты приучился подниматься в деревне! Так ты вернулся в Париж!» «Да, третьего дня! Прекрасно! Теперь мы можем чаще видеться! Давай иди же, сегодня мороз изрядно пощипывает!» Но Клоду показалось, что в мастерской еще холоднее, чем на улице. Он не решился расстегнуть пальто и засунул руки в карманы, невольно вздрагивая при виде страшной сырости, покрывшей голые стены мастерской. Больше луж, воды на полу и грязных куч глины, загромождавшей углы комнаты. На всем лежала печать глубокой нищеты, постепенно опустошавшей полки с моделями и разрушавшей скамейки и лоханки, связанные веревками» а на одном из замазанных стекол наружной двери красовалось точно в насмешку огромное солнце с смеющимся ртом. «Погоди немного», — заговорил Магудо, — «сейчас разведу огонь. Эта проклятая мастерская страшно остывают от мокрых тряпок». Оглянувшись, Клод увидел Шена, который стоял на коленях у печки, расщепляя остатки старого топурета, по-видимому, служившие для растопок. Он поздоровался с Шеном, но тот промычал что-то, не поднимая головы. «Что же ты делаешь в настоящее время, дружище?» – спросил Клод, обращаясь к скульптору. «О, ничего путного, отвратительный год. Несравненно хуже прошлого года, а ведь и тот был неважен. Ты знаешь, что торговля изображениями святых переживает теперь кризис, благодаря чему пришлось подтянуть живот. Вот, посмотри, чем я вынужден заниматься». Он снял тряпки, покрывавшие один из стоявших на скамье бюстов, и показал Клоду длинное, вытянутое лицо с большими бакенбардами и печатью ограниченности и тщеславия. Это бюст одного адвоката, который живет тут рядом. при противнейшей роже, но ведь надо жрать, не правда ли? Тем не менее, Магудо мечтал о новой работе, которую он старался послать на выставку. Он показал Клоду маленькую модель, фигуру молодой женщины, которая собирается купаться и пробует ногой, холодна ли вода. Клод долго рассматривал эту фигуру, неприятно пораженный теми уступками современным требованиям, которые он замечал в новой работе, вычурностью, желанием угодить публике, сохраняя вместе с тем колоссальные размеры. Но скульптор приходил в отчаяние при мысли о разных необходимых для исполнения задуманной фигуры приспособлениях. Железной арматуры, которая стоила очень дорого, большой скамейки, которой у него не было. Если окажется невозможным приобрести эти приспособления, придется изобразить фигуру в лежачем положении. «Ну, какова?» – спросил скульптор. «Не дурна», – отвечал Клод. «Правда, от нее веет романтизмом, несмотря на ее бедра колбасницы. Но, конечно, по этой модели трудно судить, и непременно изобрази ее стоя, дружище, если не хочешь испортить ее». В это время железная печь запыхтела, и Шен поднялся, не говоря ни слова. Пройдя в темную коморку рядом с мастерской, где стояла кровать, на которой он спал с Шеном, он несколько минут спустя вышел оттуда в шляпе, подошел к стене, взял кусок угля и написал на доске «Я иду за табаком, подбавь угля в печку». Затем он продолжал хранить молчание, вышел на улицу. Клод с удивлением следил за ним. «Что с ним?» – обратился он к Магудо. «Мы не разговариваем более друг с другом, мы только переписываемся», – спокойно возразил скульптор. «С каких пор?» «Тоже около трех месяцев». «И вы продолжаете спать на одной кровати?» «Да». Клод громко расхохотался. «По поводу чего же произошла размолвка?» Магудо принялся обронить Шена. Однажды вечером, случайно вернувшись домой раньше, чем рассчитывал, он застал Матильду и Шена совершенно раздетыми и спокойно описывающими варенье. Его даже не возмутило то, что он застал ее в одной рубахе, плевать ему на это. Но он никогда не простит им этой банки варенья, никогда не забудет, что они за его спиной лакомились, зная, что он питается одним черствым хлебом. Черт возьми, если делишься постелью и женщиной, то уже нужно делиться всем по совести. Около трех месяцев уже длилась эта размолвка. Продолжая жить вместе, они никогда не говорили друг с другом, и отношения их ограничивались тем, что они обменивались коротенькими фразами, которые чертили углем на стене. «Боже, ведь и нет, собственно, надобности болтать, когда и без того понимаешь друг друга». Могудо, подкладывая уголь в печку, мало-помалу успокаивался. «Поверь мне, друг мой, когда приходится голодать, то даже приятно молчать». Да, все чувства мало-помалу притупляются, и не ощущаешь голода. А этот Шен – полнейший идиот. Проев свои последние гроши, не добившись ничего своей живописью, он пустился в торговлю, рассчитывая, что она даст ему возможность продолжать занятие живописью. Выписав из своей деревни оливковое масло, он продавал его богатым провансальцам, живущим в Париже. Но эти дела он не сумел вести, он слишком груб, его отовсюду выгоняли. Теперь у него осталась еще кадочка с маслом, которую никто не берет. В те дни, когда у нас водится хлеб, мы обмакиваем его в масло и питаемся этим. Магудо указал на стоявшую в углу кадочку. Масло просачивалось из нее, образуя на полу большие грязные пятна. Улыбка исчезла с лица Клода. Боже, какая ужасная нищета! И можно ли строго относиться к тем, которых она порабощает, гнет? Клод рассказывал по мастерской большими шагами, глядя без всякого раздражения на модельку пальчицы и даже на безобразный бюст адвоката. Наконец ему бросилась в глаза копия с Монтыни, снятая в лувре шеном и отличавшаяся поразительной точностью передачи. Ах, черт возьми, пробормотал он. Почти не отличается от оригинала. Может быть, что все несчастье этого бедняги состоит в том, что не родился 400 лет тому назад. Жара в мастерской становилась нестерпимой. Так что Клод вынужден был снять пальто. Долго же он ходит за табаком, заметил он. «Ах, знаю я этот табак», — сказал Магудо, поправляя бакенбарды своего адвоката. «Вон он там за стеной, его табак. Когда он видит, что я занят, он тотчас же бежит к Матильде, полагая, что ловко надувает меня. Идиот». «Так ты еще не разошелся с нею?» «Нет. Да и не все равно в сущности, она или другая. К тому же она сама лезет. Ах, Господи, пусть делает, что хочет. На мою долю хватит!» Магудо говорила Матильде без всякого раздражения. Он просто считал ее больною. Со времени смерти маленького Жабуля она прикидывалась страшно набожной, что не мешало ей, однако, скандализировать весь квартал своим поведением. Лавка приходила в полный упадок, несмотря на то, что многие благочестивые дамы продолжали покупать у нее некоторые предметы, находя неудобным обращаться в другие лавки. Дошло до того, что однажды вечером газовое общество, не получая от драгистки денег, закрыло для нее свой газомер. Матильда прибежала к соседям занять оливковое масло, которое оказалось, однако, негодным для освещения. Теперь она совсем прекратила платежи, и даже исправление спринцовок и инжекторов, приносимых ей клиентками, тщательно завернутыми газетную бумагу, поручала Шену. Ходили, между прочим, слухи, что она поставляет в монастыри, бывшие в употреблении спринцовки. Да, таинственная лавка, в которой мелькали когда-то в тени в рясах и раздавала сдержанная благоговейная шушуканье, была близка гибели. И нищета дошла до того, что пучки трав, привешенные к потолку, кишели пауками, а в банках плавали мертвые, позеленевшие пиявки. «Ну вот он», — сказал Магудо, — «ты увидишь, что она явится вслед за ним». Войдя в комнату, Шен вынул из кармана кисец с табаком, набил свою трубку и, севшись у печки, принялся курить, не говоря ни слова и точно не замещая присутствия товарищей. Минуту спустя явилась Матильда поздороваться с добрыми соседями. Клод нашел, что она еще более похудела. Лицо ее было испещрено кровяными подтеками, глаза горели, рот казался еще безобразнее, так как у нее выпало еще два зуба. Запах трав, которыми были пропитаны ее растрепанные волосы, казался словно прокисшим. Не слышно было теперь ни приторно-сладкого запаха ромашки, ни освежающего аромата аниса. Вся комната наполнилась запахом перечной мяты, смешанным с испарениями больного тела. «Так рано за работой!» — воскликнула она. «Здравствуй, Биби!» Не обращая внимания на Клода, она поцеловала Магудо. Затем подошла к художнику с той бесцеремонной развязанностью, с которой она бросалась на шею всем мужчинам. «Знаете ли, господа», — продолжала она, — «я нашла коробку с мятными лепешками. Мы полакомимся ими». «Благодарю», — сказал художник. «Я предпочитаю выкурить трубку. Ты уходишь?» — обратился он к Клоду, который надевал пальто. «Да, я спешу освежиться, подышать парижским воздухом». Однако он простоял еще несколько минут, глядя, как Шен и Матильда уписывали пастилу. Но более всего поразил его Магудо, который схватил уголь и написал на стене «Дай мне того табаку, который у тебя в кармане». Шен, не говоря ни слова, вынул кисет и подал его скульптору, который принялся набивать свою трубку. «Итак, до свидания», — сказал Клод. «До скорого свидания. В четверг встретимся у Сандоза». Выйдя на улицу, Клод наткнулся на человека, стоявшего у витрин аптекарской лавки и словно погруженного в рассматривание грязных запыленных бандажей, красовавшихся в витрине. «Это ты, Жори? Что ты делаешь тут?» Большой розовый нос Жори повернулся к Клоду. «Я? Ничего, то есть я проходил мимо, я смотрел?» Он засмеялся и, понижая голос, словно боясь, что его могут услышать, спросил «Не правда ли она там, в мастерской? Ладно, уйдем отсюда, я зайду в другой раз». И, увлекая Клода, он принялся рассказывать ему самые возмутительные подробности о жизни Матильды. Теперь вся кучка бывала у нее каждой по очереди. Там происходили страшные безобразия, о которых Жарри говорил шепотом, останавливая на каждом шагу Клода. Разве это не напоминает римские оргии? Полная картина разврата под прикрытием бандажей, глизопомп и пучков лекарственных трав, сыпавшихся с потолка. «Ну, – сказал Клод, смеясь, – ведь ты находишь эту парфюмершу безобразной». Жари махнул презрительно рукой. «О, это неважно. С ней ведь не церемонится Вот я, например, провожал сегодня одного приятеля на станцию Западной железной дороги и, возвращаясь по этой улице, думал воспользоваться случаем. Ты понимаешь, что нарочно беспокоиться сюда не стоит». Давая эти объяснения, Жарри казался весьма смущенным, но в конце концов у него вырвалось правдивое восклицание. «Впрочем, я нахожу, что это замечательная женщина. Я допускаю, что она некрасива, но в ней есть что-то чарующее. Это одна из тех женщин, ради которых совершают величайшие глупости, делая вид, что гнушаются ими». Исчерпав этот вопрос, Жарри выразил свое удивление по поводу неожиданной встречи с Клодом и, узнав, что художник поселился в Париже, воскликнул послушай я уведу тебя сегодня к ирме мы позавтракаем там Смущенный этим предложением клод отказался ссылаясь на то что он в домашнем костюме не все ли равно воскликнул жари тем лучше она будет в восторге мне кажется что ты покорил ее сердце она постоянно осведомляется о тебе но ну, не ломайся говорю тебе что она ждет меня сегодня и что нас ожидает царский прием жари не выпускал руки клода и разговаривая направлялся с ним к церкви мадлен Обыкновенно он умалчивал о своих связях, как пьяница умалчивает о своей страсти к вину. Но в это утро он был в каком-то особенно экспансивном настроении и смеялся над самим собою, рассказывая о своих похождениях. Он давно уже разошелся с Пласанской певицей, которая постоянно уродовала его своими ногтями. И теперь жизнь его происходила в самых экстравагантных и неожиданных приключениях – Вечный вечной погоне за женщинами – Ухарка почтенной семьи, где он обедал, сменялась законной супругой городского сержанта. За ней следовала молодая помощница дантиста, которая за 60 франков в месяц давала усыплять себя при появлении каждого нового клиента в доказательство безвредности такого усыпления. И множество других женщин тянулись длинной вереницей, одна за другой. И посетительницы модных кабачков, и жаждавшие приключения дамы общества, и молоденькие прачки, стиравшие его белье, и горничные, убиравшие его комнату. словом вся улица с ее случайностями, со всем, что продается и воруется, с целой толпой женщин, красивых и безобразных, старых и молодых, служивших без разбора для удовлетворения его чувственности, готовые пожертвовать качеством ради количества. Каждую ночь, возвращаясь домой один, он думал с ужасом о холодной постели и отправлялся на поиски, бродя по тротуарам до того часу, когда начинается ночной разбой». Но благодаря своей близорукости он нередко попадался в просак. Однажды утром, проснувшись, он увидел рядом с собой седую голову 60-летней старухи, которая показалась ему белокурой при свете газовых рожков. В общем, Жари был, по-видимому, очень доволен своей судьбой. Условия его жизни складывались весьма благоприятно. Правда, скряга отец его опять перестал высылать ему денег, возмущенный беспутной жизнью сына. Но это обстоятельство нисколько не заботило молодого человека, зарабатывавшего теперь от 7 до восьми тысяч франков в год в качестве хроникера и художественного критика при двух очень распространенных газетах. Те дни, когда он строчил трескучие статьи для тамбура, были давно забыты, и хотя Жари оставался в душе неисправимым скептиком, преклоняющимся только перед успехом, он с буржуазной напыщенностью изрекал теперь свои приговоры. Каждый месяц, поддаваясь своей наследственной скупости, он откладывал некоторую сумму, пуская ее в какие-то темные спекуляции, которые он скрывал от всех». Распутство по-прежнему ничего не стоило ему Только тех женщин, которыми он бывал особенно доволен Он угощал утром чашкой шоколада Подходя к Московской улице, Клод спросил «Так это ты содержишь теперь Ирму?» «Я?» – вскричал с негодованием жюри «Но, милый мой, одна квартира ее стоит 20 тысяч франков в год Теперь она собирается выстроить себе отель Который обойдется ей в 500 тысяч франков Я изредка завтракаю или обедаю у нее, вот и все И изредка ночуешь» Жори расхохотался. «Ну да, ведь где-нибудь нужно ночевать». «Ах, вот мы и пришли. Входи скорей. Но Клод продолжал отказываться. Жена ждет его к завтраку. Он должен спешить домой. Но Жори позвонил и втолкнул его в переднюю, говоря, что все это пустяки, что можно послать лакея Ирмы с запиской в улицу Дое. В это время дверь распахнулась, и на пороге появилась Ирма Бино. Увидев Клода, она воскликнула. «Ах, это вы дикарь!» Она встретила его как старого товарища, и Клод, убедившись в том, что она совсем не замечает его потертого сюртука, ободрился и повеселел. Но чем более он глядывался в стоявшую перед ним молодую женщину, тем более она поражала его. Вычурная прическа, уменьшавшая лоб, удлиняла лицо, белокурые волосы превратились в светло-рыжие, а прежний мальчишка-сорванец – в тициановскую куртизанку. «Дуракам», – говорила она, – «больше нравится такая физиономия». В обстановке ее отеля было немало прорех, несмотря на всю ее роскошь. Но более всего поразили Клода несколько хороших картин, и между ними одна работы Курбе, другая Делакруа. Стало быть, она далеко не глупая эта девушка. Стало быть, у нее есть вкус, несмотря на ужасную фарфоровую кошку, красовавшуюся на одном из консолей гостином. Жарри попросил хозяйку послать лакей с запиской к жене Клода. «Как, вы женились?» – воскликнула Ирма. «Да», – отвечал Клод. Она взглянула на Жаре, который улыбнулся. «Ах, да, понимаю. А все считали вас ненавистником женщин. Но, знаете ли, вы нанесли мне тяжелую обиду. Помните, вы испугались меня. Так я показалась вам очень безобразной. Вот вы и теперь отворачиваетесь от меня». Она схватила его руки и, близко наклонившись к нему, с вызывающей улыбкой женщины, которая хочет нравиться, заглядывала ему в глаза. Клод невольно вздрогнул, чувствуя ее горячее дыхание на своем лице. «Ну, мы еще потолкуем об этом», — сказала Ирма, выпуская его руки. Запиской Клода был послан кучер, так как лакей доложил, что завтрак подан. Благодаря присутствию этого лакея весьма изысканный завтрак прошел очень церемонно. Говорили о больших работах, предпринимавшихся в Париже, обсуждали цены на земли, так что можно было подумать, что тут собирались капиталисты, ищущие наиболее выгодного помещения своих денег. Но после десерта, когда подали кофе и лакей удалился, собеседники оживились, как в прежние дни в кафе Батекена. «Ах, дети мои!» – сказала Ирма. «В конце концов, нет ничего лучше на свете, как веселиться с друзьями и плевать на весь мир». Она свертывала папиросы и, схватив бутылку с шартрезом, стала пить из нее. Раскрасневшиеся, с растрепавшимися волосами она опять напоминала прежнего сорванца. «Вчера вечером», – заговорил жюри, желая извиниться в том, что не доставил ей утром обещанной книги, «вчера вечером часов около десяти я отправился купить книгу и встретил Фажероле». «Ты лжешь!» прервала его Ирма, и, не желая выслушивать его оправданий, поспешила прибавить. «Фажероль был здесь в это время. Вот видишь, как ты лжешь!» Затем, обратившись к Лоду, она сказала. «Ах, это просто возмутительно!» Вы представить себе не можете, как он лжет. Лжет, как женщина, ради удовольствия лгать или ради самых пошлых мотивов. Вот и теперь он хочет прикрыть ложью нежелание истратить три франка на книгу. Каждый раз, когда он собирался прислать мне букет, оказывалось, что либо в Париже не было цветов, либо букет его неожиданно очутился под колесами экипажа. Да вот уж, кого надо любить ради его прекрасных глаз. Жарри, несколько не смущаясь, покачивался на стуле и преспокойно курил свою сигару. Он ограничился скраничился тем, что с насмешкой спросил. «Так ты опять сошлась с фажеролем?» «Вот еще, я не думала сходиться с ним», — воскликнула она с негодованием. «Впрочем, тебе-то какое дело до этого? Плевать мне на твоего фажероля, понимаешь ли? Он прекрасно знает, что со мной неудобно ссориться, вот и все. О, мы хорошо знаем друг друга. Нас вырастила одна мостовая. О, помни, что мне стоит только кивнуть ему, и он будет у моих ног, твой фажероль». Ирма все более и более возбуждалась. Жари пробормотал только: "Мой фажероль, мой фажероль, да, да, твой фажероль. Разве ты думаешь, что я не замечаю, как он заискивает в тебе, рассчитывая, что ты расхвалишь его в своих статьях? А ты разыгрываешь роль милостивого покровителя, прекрасно понимая, что тебе самому выгодно расхваливать любимца публики." Жарри пробормотал что-то, раздосадованный тем, что этот разговор происходил в присутствии Клода. Он, впрочем, и не пытался оправдываться, предпочитая превратить обвинение в шутку. Но не восхитительно ли Ирма, когда сердится? Глаза ее очаровательны, когда сверкают гневом. Ротик прелестен, когда выражает негодование. Жаль только, что при этом утрачивается сходство с тициановскими красавицами. Ирма расхохоталась. Все мало-помалу пьянели от ликеров и табачного дыма. Заговорили о сбыте картин, о том, как поднялись цены в последнее время. Ирма сидела с потухшей папироской во рту, не сводя глаз с Клода, и вдруг точно в бреду обратилась к нему с вопросом. «Где ты раздобыл свою жену?» Это обращение нисколько не удивило Клода, мысли которого начинали путаться. Она приехала из провинции. Она жила у одной старой дамы и вела очень скромную жизнь. А хороша она собой? Да. С минуту Ирма, казалось, погрузилась в свои размышления. Затем она улыбнулась. «Вот счастье-то! Для тебя ведь не существовало женщин. Вероятно, ее нарочно создали для тебя». Затем, словно встряхнув себя, она встала из-за стола. «Скоро три часа». «Ах, детки мои, я должна выпроводить вас. Да, меня ждет архитектор, с которым я условилась осмотреть участок земли у парка Монсо. Вы знаете, в новом квартале, который обстраивается, я облюбовала там одно местечко». Молодые люди перешли в гостиную. Ирма подошла к зеркалу. Увидев свое раскрасневшееся лицо, она рассердилась. «Так ты хочешь выстроить там дом?» – спросил Жори. – «Значит, ты достала денег». Ирма поправляла на лбу свои волосы и, казалось, стирала рукой краску спылавших щек. Овал ее лица удлинился, и хорошенькая головка опять напоминала римскую куртизанку. Полуобернувшись к жюри, она сказала ему «Ну вот, твой Тициан восстановлен!» Шутя и смеясь, она выпроводила молодых людей в переднюю. Тут она взяла обе руки Клода и молча смотрела с минуту на него своими страстными поручными глазами. Выйдя на улицу, он почувствовал какое-то смущение, свежий воздух отрезвил его, им овладели угрызение совести при мысли, что он говорил о Христине с этой женщиной, и он тут же поклялся, что никогда не переступит ее порога. «Не правда ли, милый ребенок?» – спросил Жари, закуривая сигару, которую он захватил из ящика, стоявшего в гостиной Ирмы. К тому же знакомство с ней ни к чему не обязывает. Завтракаешь, обедаешь, ночуешь, здравствуйте, прощайте, и каждый идет своей дорогой. Клод не решался вернуться прямо домой, охваченный каким-то смущением, и когда Ижари, возбужденный завтраком и ликерами, предложил ему зайти к Банграну, он с восторгом ухватился за это предложение. Уже около 12 лет Пангран занимал на бульваре Клиши обширную мастерскую, обстановка которой нисколько не напоминала роскошные мастерские модных молодых художников, заваленные разными дорогими безделушками и отделанные дорогими драпировками. Единственным украшением голых серых стен были многочисленные этюды художников, висевшие без рам. Вся обстановка состояла из большого нормандского шкафа и двух кресел, обитых утрехтским полинялым бархатом. В углу стоял широкий диван, покрытый старой, облезшей шкурой медведя. Верный старым обычаям, Бангран носил всегда специальный рабочий костюм, состоявший из широких штанов, блузы, перевязанной шнурком у пояса, и маленькой фески, покрывавшей макушку головы. Он сам отворил дверь с палитрой и кистями в руках. Увидев Клода, он горячо пожал ему руку. «Ах, вот и вы! Очень рад видеть вас! Я только что думал о вас, голубчик. Кто-то сообщил мне о вашем возвращении в Париж, и я не сомневался в том, что скоро увижусь с вами». Затем, пожимая руку жари, он прибавил. «Я читал вашу статью, милейший проповедник. Благодарю вас за лестный отзыв обо мне. Ну, войдите же, господа, вы мне не помешаете. Я пользуюсь светом, насколько возможно. В эти проклятые ноябрьские дни ничего не удается сделать» он вернулся к своему мольберту, на котором находилась небольшая картина. Две женщины, мать и дочь, шили в амбразуре окна, освещенного солнечным светом. Стоя за спиной художника, молодые люди любовались картиной. «Какая прелесть!» – воскликнул Клод. Банградт пожал, не оборачиваясь плечами. «Надо же что-нибудь делать, не правда ли, господа? Я рисовал эту картинку с натуры у друзей, и теперь только отделываю ее». «Но это просто совершенство!» – воскликнул Клод, все более и более возбуждаясь. «Какая правда и какая простота! Да видите ли, именно эта простота более всего поражает меня!» Художник отступил на несколько шагов и, прищурив глаза, сказал, «Вы находите? Это действительно нравится вам? А между тем, в тот момент, когда вы вошли, мне казалось, что она никуда не годится. Клянусь вам, я совершенно полдухом считал себя полной бездарностью». Руки его дрожали. Большое тело его трепетало в болезненном напряжении творчества. Бросив палитру и подходя к молодым людям, он воскликнул. «Вы удивляетесь этому? Но поверьте мне, есть дни, когда я с тревогой спрашиваю себя, сумею ли я нарисовать нос? Да, каждая новая работа вызывает во мне то лихорадочное волнение, которое испытывают начинающие. Сердце усиленно бьется, язык пересыхает от страха, в голове какой-то хаос». «Ах, молодые люди, вы думаете, что вам знакомы все мучения творчества? Нет, вы еще не могли испытать их. Если вы напишете вещь неудачную, вы тотчас же принимайтесь за другую, стараетесь создать что-нибудь лучшее. Но мы старики». Занявшее известное положение, мы обязаны оставаться на одной и той же высоте, если уж не в состоянии подняться выше. Мы не можем ослабевать, если не желаем быть низвергнутыми в пропасть. суши свой мозг, истощи свою кровь, знаменитый человек, великий художник, поднимайся все выше и выше». Стараясь достигнув вершины, держаться на ней, возможно, дольше. Если же ты почувствуешь, что опускаешься, то погибни в агонии твоего слабеющего таланта, уничтоженный бессилием создать нечто новое. Твои бессмертные произведения не спасут тебя». Мощный голос Банграна гремел точно последние раскаты грома, и на широком красном лице его отражалось глубокое страдание. «Да, Продолжал он. «Я не раз говорил вам, что счастье не там, не на вершине утеса, что оно улыбается лишь тем смельчакам, которые взбираются на него с полной верой в свои силы. Но вы не можете понять этого, нужно самому испытать всё. Подумайте только, сколько надежд, сколько иллюзий на пути. Да, бесконечно много иллюзий. Молодые ноги так бодры, что самые тернистые пути кажутся превосходными. А молодые души так преисполнены честолюбием, что даже самые незначительные успехи вызывают ощущение блаженства. И с каким трепетом ждешь великого пира славы. Но вот вы почти у цели. Вы напрягаете все свои силы, не чувствуя ни усталости, ни лишений. Наконец вершина достигнута. Нужно только удержать. «Тогда-то и начинаются настоящие мучения. Опьянение славы улетучилось, оказывается, что над ней ее много горечи, и что она далеко не стоит той борьбы, тех жертв, с помощью которых удалось достигнуть ее. Впереди ничего нового, ничего неизведанного. Ваше честолюбие удовлетворено сознанием, что вы дали бессмертные произведения. Но вместе с тем вы удивляетесь тому, что так мало получили взамен этого». С этого момента горизонт пустеет. Ничто не связывает вас с жизнью. Вам остается только умереть. А между тем вам не хочется расставаться с жизнью. Вы жадно цепляетесь за нее. Продолжаете работать. Не желаете отказаться от творчества, как не желает старик отказаться от любви. Вы делаете тяжелые постыдные усилия. Ах, следовало бы иметь мужество убить себя после последнего шедевра. Бангран, казалось, вырос. Мощный голос его потрясал стены мастерской. На глазах выступили слезы. Опускаясь на стул, стоявший против Мальберта, он с трепетом ученика, нуждающегося в ободрении, спросил. «Так вы действительно находите, что картина не дурна? Не смею верить этому. Несчастье мое именно в том, что вам не слишком много, и вместе с тем слишком мало критического смысла. Когда я принимаюсь за работу, я прихожу в экстаз. Но при малейшей неудаче я испытываю ужаснейшие мучения. Нужно либо ничего не мыслить, как это животное Шамбувар, либо видеть все с совершенной ясностью и перестать писать. Да так вам эта вещица нравится?» Глоты и Жари стояли неподвижно, удивленные и смущенные этим стоном, вырвавшимся среди творческих мук. Должно быть, великий мастер переживал тяжелые минуты, если он не мог сдержать своих стонов и советовался с ними, как с товарищами. Но хуже всего было то, что они не сумели скрыть своего колебания под жгучим взглядом его умоляющих глаз, в которых выражалась тайная боязнь падения. Они разделяли мнение публики, что после деревенской свадьбы художник не создал ничего, что могло бы быть поставлено наряду с ней. Оставаясь верным своей манере в некоторых картинах, следовавших за деревенской свадьбой, он теперь более тщательно отделывал свои сюжеты. Но с каждым новым произведением он опускался все ниже и ниже, и звезда его блекла. Конечно, всего этого нельзя было высказать ему, и Клод, оправившись от своего смущения, пробормотал «Вы ничего лучше этого не создавали». Бангран пристально взглянул на него, затем, повернувшись к своей картине, он долго смотрел на нее и, наконец, протягивая вперед руки, пробормотал «Боже, боже, как тяжело! Но я скорее соглашусь оставить тут свою шкуру, чем скатиться вниз». Он снова взял палитру и с первым взмахом кисти успокоился. В мастерской воцарилось молчание. Наконец Жари, не отрывавший все время глаз от картины, спросил, «Ваша картина продана?» Художник отвечал, не торопясь, с достоинством человека, не интересующегося заработком. «Нет, я точно связан, когда чувствую покупателя за своей спиной». И не переставая работать, он продолжал, впадая в насмешливый тон. Да, теперь началась настоящая спекуляция картинами, и я положительно ничего подобного не помню, а ведь я достаточно пожил на свете. Вот вы, любезнейший критик, вы осыпали цветами молодых художников в той статье, в которую упомянули обо мне. Вы, кажется, отыскали двух или трех гениев. Жари расхохотался. Ах, чёрт возьми! На то и существует газета, чтобы пользоваться ею для известных целей. Да и публика любит, чтобы ей преподносили великих людей. Без сомнения, тупость публики безгранична, и вы вправе эксплуатировать ее. Но я невольно вспоминаю о том, как мы старики дебютировали. Мы боролись и работали в течение многих лет, пока нам удалось обратить на себя некоторое внимание публики. А теперь каждый мальчишка, умеющий намазать человеческое лицо, заставляет печать трубить о себе, трубить от одного конца Франции до другого. Наши знаменитости вырастают за одну ночь, словно грибы, и разражаются неожиданным выстрелом среди изумленного населения. А жалкие произведения их, появление которых встречается пушечной пальбой, в течение одной недели сводят с ума весь Париж, а затем постепенно предаются забвению. «Вы объявляете войну современной прессе», – сказал Жари, растягиваясь на диване и закуривая новую сигару. «Конечно, в ней много дурных, как и много хороших сторон. Но надо же удовлетворять требованиям своего века, черт возьми». Бангран покачал головою. «Нет-нет, теперь за всякую почкотню молодого художника провозглашают великим творцом. Да, меня забавляют ваши юные гении». Вдруг, точно вспомнив о чем-то по ассоциации идей, старый художник успокоился и, повернувшись к Клоду, спросил «Кстати, видели вы картину Фажероли?» «Да», — отвечал Клод и, взглянув на Банграна, невольно улыбнулся. «Вот кто обкрадывает вас», — сказал Бангран. Жари почувствовал крайнее смущение, не зная, следует ли ему вступиться за Фажероли. Наконец, взвесив все обстоятельства и решив, что ему выгоднее поддержать его, он стал расхваливать его картину, актрису в своей уборной, гравюры с которой, выставленные во всех витринах, пользовались большим успехом. И сюжет вполне соответствовал современным требованиям и написан хорошо в тонах новой школы. Конечно, желательно было бы больше смелости и оригинальности, но зато сколько у него грации, сколько изящества в выполнении. Наклонившись над своим холстом, Бангран, обыкновенно поощрявший молодых художников, одобряя их работы отически покровительственным тоном, с трудом сдерживал свое негодование. Наконец, он не вытерпел. «Эх, бог с ним, с вашим фажеролем!» – вскричал он. «Идиотами, что ли, вы нас считаете? Вот, смотрите, перед вами великий художник. Да, я говорю о Клоде». Так вот, все искусство сводится теперь к тому, чтобы украсть у него его оригинальные идеи и преподнести их публике под приторным академическим соусом. Схватывают новую манеру, яркий колорит, но сохраняют банальность рисунка, условные рамки в угоду добром буржуа. А это называется легкостью руки, которая с таким же успехом будет вытачивать фигурки из кокосового ореха. Легкостью руки, которая нравится всем и обусловливает успех, но за которую следовало бы, собственно, ссылать на каторгу. Понимаете ли? Он размахивал палитрой с кистями, нервно сжимая их в руках. «Вы слишком строго относитесь к фажеролю», — сказал смущенный Клод. «Его работы отличаются изяществом и вкусом». «Мне передавали», — заметил Жири, — «что он заключил весьма выгодные условия с Наде». Это имя взволновало Банграна. Пожимая плечами, он повторял: "Да, на Д, на Д". Бангран хорошо знал этого Наде и не раз забавлял молодых людей рассказами о нем. Наде уже несколько лет торговал картинами, но он нисколько не напоминал такого знатока и страстного любителя живописи в засаленном сюртуке, старика Мальгра, выслеживавшего талантливых художников среди молодежи и скупавшего по 200 франков за штуку картины, которую он перепродавал по 15 франков, довольствуясь возможным быстрым оборотом маленького капитала. Нет, знаменитый Наде был настоящий джентльмен, напомаженный, надушный, блестящий, в модном сюртуке, с бриллиантовой булавкой в галстуке. Он жил на широкую ногу, держал наемную карету, имел кресло в опере, особый стол у Биньона и бывал везде, где считалось приличным бывать. Но в сущности это был биржевик-спекулянт, нисколько не интересовавшийся искусством и обладавший необыкновенной способностью разгадывать неистинное дарование – а квас и талант ловкого смельчака, способного завоевать себе первое место на рынке. Таким образом, Наде произвел полный переворот в деле сбыта картин, устраняя прежнего истинного любителя и ведя дело исключительно с богачами, приобретавшими картину как биржевую ценность, ищи славе или в надежде, что она поднимется в цене. С искусством настоящего актера Бангран стал копировать Наде. Он является к Фажеролю. «Вы настоящий гений, друг мой. Ваша последняя картина продана? За сколько? За 500 франков? Да вы с ума сошли, что ли? Ведь она стоит 1200 франков. А за это сколько вы требуете? Не знаю, право. Ну, 1200 франков. Господь с вами, голубчик». 1200 франков, она стоит по крайней мере 2000 франков. Я беру ее у вас за 2000 франков с тем, чтобы вы с сегодняшнего дня обязуетесь работать исключительно для меня. Но до свидания, берегите свои силы, ваша будущность обеспечена. Положитесь только на меня». Инаде удаляется, приказав снести купленную картину в свой экипаж. Затем он объезжает всех любителей, показывает им свою картину, распуская везде слух, что напал на великого художника. Наконец, один из любителей выражает желание приобрести картину и спрашивает о цене. 5000 тысяч франков. Как? 5000 тысяч франков за работу неизвестного молодого человека? Да вы издеваетесь, что ли, надо мной? Послушайте, я предлагаю вам следующее. Вы берете у меня картину за 5 тысяч франков, а я подпишу условие, по которому обязуюсь через год взять ее обратно за шесть тысяч франков, если вы не пожелаете оставить ее у себя. Любитель заинтригован. Ведь он, собственно, ничем не рискует. Деньги его в надежных руках. Дело, по-видимому, выгодное. Он решается приобрести картину. Надэ не теряет времени и таким образом пристраивает девять-десять картин в год. В этой новой игре тщеславие присоединяется в надежде на барыш. Цены растут. И когда через год Наде возвращается к своему покупателю, тот приобретает новую картину за 8 тысяч франков. Таким образом, искусство становится полем для сомнительной игры, золотой россыпью на высотах Манмартра, вокруг которой дерутся ударами банковых билетов. Клод слушал глубоко возмущенный. Жарина находил, что Бангран пересаливает. В эту минуту в дверях раздался стук. Бангран пошел отворить дверь. «А, на Д. а мы только что говорили о вас». Надея весьма корректный, без малейших следов грязи, на безукоризненном костюме, несмотря на отвратительную погоду, вошел в мастерскую, раскланиваясь с почтительностью светского человека, проникающего в храм. «Он». «Очень польщен вашим вниманием. Я уверен в том, что вы не говорили обо мне ничего дурного». «Ошибаетесь, глубоко ошибаетесь, Наде», возразил спокойно Бангран. «Мы говорили о том, что ваш способ эксплуатации живописи даст нам целое поколение ловких художников-спекулянтов». Наде, нисколько не смущаясь, улыбнулся. «Жестокое, но меткое выражение. Не стесняйтесь. От вас я готов принять все». Картина на мольберте тотчас же привлекла его внимание. Взглянув на нее, он пришел в восторг. «Ах, боже, я и не знал об этой вещи, ведь это просто чудо! Сколько света, сколько жизни! Это напоминает Рембранта!» «Да, Рембранта!» «Послушайте, я пришел просто засвидетельствовать вам свое почтение, но оказывается, что меня привела сюда моя счастливая звезда. Уступите мне этот перл. Я вам дам за него все, что вы хотите!» Пангран резко прервал торговца. «Вы опоздали. Картина продана. Продана!» «Ах, боже мой, какая досада! Но разве вы не можете отказаться? Скажите же, по крайней мере, кому вы продали ее? Я сделаю все, я дам все, продана. Вы уверены в этом? А если я предложу вам вдвое больше?» Картина продана на «Д». довольно об этом. Но торговец продолжал оплакивать свою неудачу. Он обошел мастерскую с видом торгаша, который ищет добычу, останавливался перед некоторыми этюдами и, наконец, сообразив, что попал в неподходящий момент и что он ничего не получит, удалился, продолжая выражать свое восхищение даже на площадке лестницы. Когда дверь затворилась, Занаде, Жаре, с удивлением следивший за этим рассказом, решил спросить «Вы, кажется, сказали нам, ведь картина эта не продана, не правда ли?» Ван стоявший перед своей картиной, с минуту молчал. Затем он крикнул своим громовым голосом, в котором звучало тяжелое душевное страдание. «Он надоел мне! Не получит ничего от меня! Пусть покупают у Фажероли!» Четверть часа спустя Клод и Жерри простились с художником, который продолжал работать при наступивших сумерках. Клод все еще не решался вернуться домой, несмотря на поздний час. Он чувствовал непреодолимую потребность двигаться, бродить по Парижу, давшему ему столько впечатлений в течение одного дня. И он до поздней ночи ходил по улицам, покрытым обледенелой грязью и тускло освещенным газовыми рожками, которые вспыхивали один за другим, словно звезды в тумане. Клод ждал четверга с лихорадочным нетерпением. В этот день у Сандоза по-прежнему собирались к обеду его товарищи. Несмотря на женитьбу, несмотря на работу, которая всецело поглощала его в последнее время, Сандос оставался неизменно верен своим четвергам, заведенным со времени выхода его из коллежи. «Теперь к нам только присоединился новый товарищ», — говорил он своим друзьям, подразумевая свою жену. «Послушай, дружище», — сказал он откровенно Клоду, — «меня крайне смущает один вопрос. Какой? Ведь ты, собственно, не женат. О, я-то с радостью принял бы твою жену, но эти тупоголовые буржуа, которые следят за мной, обрадуются случаю распускать всякую грязь». «Ну, конечно, ты прав, старина. Да и Христина сама не собирается к тебе. О, мы прекрасно понимаем это. Не беспокойся, я приду один». В четверг Клод около шести часов отправился к Сандозу, который жил в Ботиньоле, в улице Налле. Ему стоило немало труда разыскать маленький павильон, в котором жил его друг. Войдя во двор большого дома, он обратился к привратнику, который объяснил ему, что нужно пройти через три двора, затем по узкому длинному коридору между двумя высокими зданиями. Дойдя до конца этого коридора и спустившись с нескольких ступенек, Клод очутился перед калиткой маленького сада, в глубине которого он увидел павильон. Но было так темно, что Клод, чуть было не сломавший себе ноги на лестнице, не решался войти в сад. Тем более, что оттуда носился бешеный лай собаки. Наконец, он услышал голос Сандоза, который приближался к нему, успокаивая собаку. «Ах, это ты! Как видишь, мы тут точно на даче. Вот сейчас зажгут фонарь. Не то наши гости сломают себе шею. Ну, входи же скорее!» «Проклятый Бертран, умешься ли ты? Разве ты не видишь, глупый пес? Ведь это наш друг!» Собака, подняв хвост, с радостным лаем последовала за ними до павильона. Молодая служанка встретила их с фонарем, который она прикрепила к решетке сада для освещения ужасной лестницы. Садик состоял из небольшой лужайки, среди которой возвышалось громадное сливовое дерево, а перед низеньким домом о трех окнах находилась беседка, обросшая плющом, в которой красовалась новенькая скамейка, словно ожидавшая появления веселого солнца. «Войди скорее», — повторил Сандос. Направо от сеней помещался рабочий кабинет Сандоза. Столовая и кухня находились налево. Старуха-мать, не встававшая с постели, занимала большую комнату в верхнем этаже, отделенную от спальни молодых маленькой уборной. Весь домик напоминал картонный ящик с бумажными перегородками, но эта гнездышко труда и самых радужных надежд казалось весьма обширным в сравнении с мансардами, в которых протекла юность Сандоза, и в нем виднелись даже признаки некоторого благосостояния. «Вот видишь ли», — воскликнул Сандоз, входя с гостем в кабинет, «места у нас теперь много, не то что в улице Энфер. «У меня теперь совершенно отдельный кабинет. Я купил себе дубовый письменный стол, а жена подарила мне эту пальму в старинной вазе руанского фарфора. Видишь, какой шик!» В эту минуту вошла жена Сандоза. Высокого роста, спокойным, веселым выражением лица и роскошными черными волосами. Она показалась Клоду прелестной в своем простеньком черном шерстяном платье и большом белом переднике. Хотя молодые наняли служанку, но хозяйка сама заведовала всем, очень гордилась своей стряпней и содержала весь дом в образцовом порядке и чистоте. Клод сразу почувствовал симпатию к жене своего друга. «Зови его просто Клодом, милочка, а ты, брат, называй ее Генриеттой. И предупреждаю вас, за каждое сударь или сударыня я буду взыскивать штраф в пять СУ». Все трое расхохотались. Генриета убежала, заявив, что ей нужно заняться приготовлением бабес, которое она хотела угостить пласанских друзей. Муж дал ей рецепт этого блюда, и она достигла совершенства в его приготовлении. «Она прелестна, твоя жена», — сказал Клод, — «и, кажется, балует тебя». Сандос, усевшись за письменный стол, на котором лежали исписанные листы начатого романа, заговорил о своем недавно вышедшем романе, первом романе предполагаемой серии. Да, немилосердно отделали его несчастную княжонку. Настоящая свалка. Вся критика с ревом и проклятиями накинулась на него точно на разбойника. Но эта травля подстрекала его в борьбе, и он смеялся задорным смехом человека, который хорошо знает, куда идет. Изумляла его только бесконечная тупость этих господ, статьи которых обливали его грязью, обнаруживая, что они нисколько не понимают его. Все сливалось ими в одну кучу. И физиологическое изучение изображаемых лиц, и изучение влияния среды на развитие характера. И мысли о вечной творческой силе природы, о законах жизни Вселенной, в которой нет ни высших, ни низших слоев, ни красоты, ни безобразия. И как доставалось ему за его смелые обороты языка, и за его убеждение, что можно обо всем говорить свободно, что многие очень грубые слова так же необходимы, как раскаленное железо, что язык совершенствуется этим путем но в особенности досталось ему за его изображение полового акта, который он стремился вывести из мрака и позора на свет Божий, восстановить во всем его величии. Сандос находил вполне естественным гнев этих господ, но его возмущало то, что они не понимали его смелых попыток проложить новые пути, а видели лишь одну грязь. Знаешь ли, мне иногда кажется, что на свете гораздо более глупых людей, чем злых. Их возмущает форма, фраза, образ, слог. Да, вся буржуазия задыхается от негодования. Он замолчал, охваченный грустью. «Ба!» – сказал Клод после кратковременного молчания. «Ты все-таки счастлив. Ты работаешь, творишь». Сандос поднялся с выражением душевного страдания на лице. «Да, конечно, работаю. Но если бы ты знал, среди каких мучений я пишу, эти болваны обвиняют меня в высокомерии, меня, которого даже во сне мучит сознание недостатков моих произведений, меня, который не решается даже перечитать написанное накануне из боязни, что у меня не хватит сил продолжать работу, если она не удовлетворит меня». «Да, разумеется, я работаю. Работаю, потому что не мог бы жить без работы. Но я не испытываю ни радости, ни удовлетворения и чувствую, что в конце концов сломаю себе шею». Шум голосов передней прервал его. В комнату вошел жари по обыкновению довольный жизнью и собой. Рассказывая со смехом, что он только что немного передал старую хронику и послал ее в редакцию, благодаря чему у него вечер оказался свободным. Вслед за ним вошли оживленные беседуя Ганьер и Магудо. Ганьер всецело погрузился в последнее время в изучение новой теории красок и старался выяснить ее Магудо. «Видишь ли», — объяснял он, — «красный цвет флага желтеет и теряется на голубом небе, дополнительный цвет которого оранжевый сливается с красным». Клод, заинтересованный вопросом, принялся расспрашивать его, когда служанка подала телеграмму. «Ладно», — сказал Сандос, пробежав ее. «Этот дюбюш извиняется, что не может явиться раньше 11 часов». В это время дверь распахнулась, и Генриетта объявила, что обед подан. Она сняла большой передник и весело пожимала протягивавшиеся к ней руки. «За стол! За стол, господа! Уже половина восьмого! Боабес не ждет!» Жари заметил, что Фажероль дал слово прийти, но никто не соглашался ждать его. Все находили, что он становится просто смешным, разыгрывая роль великого художника, заваленного работой. Столовая, в которую перешло общество, была так мала, что пришлось проломать в стене нечто вроде алькова для помещения рояля Впрочем, в торжественные дни за круглым столом, освещенным висячей лампой, помещалось до 10 человек Но тогда служанке невозможно было пробраться к буфету, и Клод, обыкновенно сидевший спиной к буфету, доставал и передавал все необходимое генриете, которая распоряжалась всем и сама прислуживала у стола Генриетта посадила Клода возле себя, по правую сторону, а Могудо – по левую. Жерри и Ганьер уселись возле Сандоза. «Франсуаза!» – позвала хозяйка. «Подайте гренки!» Затем, когда служанка подала блюдо с гренками, она стала накладывать их на тарелки, обливая их собственноручно приготовленной буапес. В это время дверь отворилась, и в комнату вошел Фажероль. «Наконец-то!» – воскликнула Генриетта. «Садитесь сюда, рядом с Клодом!» Фажероль извинился, ссылаясь на какое-то неотложное дело. Необыкновенно изящный, в костюме английского покроя он производил впечатление светского человека, напускающего на себя небрежность художника. Усевшись, он схватил руку Клода и горячо пожал ее. «Ах, друг мой, как мне хотелось повидаться с тобой! Да я двадцать раз собирался к тебе, но видишь ли, жизнь...» Клод, сконфуженный этими уверениями, пытался отвечать в том же тоне. Но Генриетта выручила его, прервав Фажероле. «Фажероль, вам два куска?» «Разумеется, два, сударыни, я ужасно люблю Буабес, а вы мастерски приготовляете ее». Все стали расхваливать Буабесу. Магудо и Жари утверждали, что даже в Марселе ее не могли бы приготовить лучше. Молодая женщина, восхищенная, раскрасневшаяся, с большой ложкой в руке, едва успевала наполнять тарелки, протягивавшиеся к ней, и, наконец, встала из-за стола и побежала в кухню за остатками Буабеса, так как служанка совсем растерялась». Кушай же сама, крикнул Есандос. Мы подождем. Но Генриетта продолжала суетиться. Оставь меня, передай лучше хлеб. Он стоит на буфете за твоей спиной. Жерри предпочитает, кажется, обмакивать не поджаренный хлеб. Сандос встал и принялся помогать Генриетте. Все стали дразнить Жерри. А Клод, подаваясь добродушному веселью, охватившему друзей, глядел на них, точно пробуждаясь от долгого сна, и спрашивая себя, действительно ли прошло четыре года с тех пор, как он обедал с ними в последний раз, или все это было сном, и он расстался лишь накануне с ними. А между тем он сознавал, что все они изменились. Магудо ожесточила нужда, и щеки его еще более впали. Ганьер окончательно унесся в заоблачные края. В особенности изменился, казалось ему, фажероль. И от него веяло странным холодом, несмотря на всю его любезность. Да, лица их осунулись, постарели в беспрерывной борьбе за существование. Но Клод чувствовал, что вопрос не в этом что они совершенно чужды друг другу и очень далеки друг от друга, хотя и сидят рядом. Правда, обстановка была теперь другая. Присутствие женщины придавало особенный характер собранию и успокаивало страсти. Но почему же ему, несмотря на это, кажется, что не доля, как в прошлый четверг, он сидел с ними за этим же столом? И, вдумываясь в этот вопрос, Клод нашел, наконец, ответ на него. Все это просто объяснялось тем, что Сандос один не изменился, верный своим сердечным привязанностям, как и привычке к постоянному труду, с таким же радушием принимая своих старых друзей в новой семейной обстановке, с каким всегда принимал их в своей холостой квартире. Он по-прежнему верил в вечность дружбы, по-прежнему бредил о том, что его четверги будут соединять друзей до глубокой старости. Да, они никогда не разойдутся, они двинулись в путь в одно время и одновременно взберутся на вершину. По-видимому, Сандос угадал ход мыслей Клода, сидевшего против него, и сказал ему с веселым смехом. «Ну вот ты опять с нами, дружок. Ах, черт возьми, как часто мы чувствовали твое отсутствие. Но, как видишь, все у нас по-старому. Мы все нисколько не изменились. Не правда ли, господа?» Все мало-помалу оживились. «Конечно, о, конечно, не изменились. Только, — продолжал Сандос, весело улыбаясь, — только стол у меня теперь несколько лучше, чем в улице Энфер. Да, порядочной дрянью кормил я вас тогда». На столе появилась рагу из зайца, а за ним – жарко из дичи и салат. За десертом гости просидели очень долго, хотя беседа не отличалась прежней живостью и горячностью. Каждый говорил только о себе. И, заметив, что другие не слушают его, умолкал. Тем не менее, когда подали сыр и бутылку дешевенького кисловатого бургундского, выписанного молодой читой тотчас по получении гонорара за первый роман, все оживились. «Так ты заключил условия с Наде?» – спросил Магудо. «Правда ли, что он гарантирует тебе 50 тысяч франков на первый год?» Фажероль возразил небрежным тоном. «Да, 50 тысяч франков. Но я не решил глупо связывать себя. Во всяком случае, меня нелегко закабалить». «Черт возьми», – пробормотал скульптор. «За 20 франков в сутки я готов подписать какой угодно договор». Внимание всех присутствующих было сосредоточено на Фажероле, разыгрывавшего из себя баловня судьбы, который тяготится все возраставшим успехом. У него было все тоже хорошенькое плутовское личко продажной женщины, но прическа и особенная форма бороды придавали ему некоторую солидность. Он все еще от времени до времени навещал Сандоза, но тем не менее более и более удалялся от кучки, понимая, что ему необходимо окончательно порвать с этими революционерами. Он толкался на бульварах, в кафе, в редакциях и во всех публичных местах, где можно было завести полезные знакомства. Говорили даже, что он сумел заинтересовать собою двух-трех женщин высшего круга и рассчитывал на их содействие. «Читал ли ты статью, вернее, о твоих работах?» – спросил Жари, который теперь приписывал себе успех Фажероли, как раньше хвастал тем, что выдвинул Клода. Он положительно повторяет почти дословно мои отзывы. «Да, статей-то о нем пишут немало», – вздохнул Магудо. Пожироль махнул небрежно рукой, и жест этот, как и улыбка его, ясно выражали его презрение к этим жалким неудачникам, которые с таким глупым упрямством отстаивали свои идеи, тогда как завоевать толпу было, собственно, так легко. Ограбив их, он теперь хотел порвать с ними, воспользоваться ненавистью к ним публики, которая восхищалась его работами, и окончательно убить их произведения. А ты читал статью, вернее, повторил Жерри, обращаясь к гарниеру. Не правда ли, она повторяет мои слова? Ганьер, казалось, совершенно ушел в созерцание отражения красного вина на белой скатерти. При этом в он встрепенулся. «Что? Статью вернее? Да, и вообще все статьи, в которых говорится о Фажероле». Ганьер удивленно взглянул на Фажероле. «Вот как? Так о тебе пишут статьи? Я не знал права. Я ни одно из них не читал. И что это им вздумалось писать о тебе?» Все громко расхохотались. Один фажероль улыбнулся натянутой улыбкой, полагая, что Ганьер издевается над ним. Но Ганьер был далек от этого. Он чистосердечно удивлялся тому, что художник, не имевший понятия теории цветов, может иметь какой-нибудь успех. Нет, он никогда не поверит тому, что этот шарлатан мог выдвинуться. Куда же девалась совесть? Конец обеда прошел довольно оживленно. Хозяйка продолжала усердно угощать гостей, но они отказывались. «Дружок мой», – обратился к Сандозу, – «протяни руку, на буфете стоят бисквиты, предложи гостям». Но гости встали из-за стола, протестуя, и так как чай собирались пить в этой же комнате, то они продолжали разговаривать стоя, в то время как служанка убирала со стола. Молодые супруги помогали ей. Генриетта убирала в ящик салонки, Сандос складывал скатерть. «Вы можете курить, господа», — сказала Генриетта. «Вы знаете, что это не стесняет меня». Фажероль увлек Клода к окну и предложил ему сигару. Клод отказался. «Ах, да ведь ты не куришь. Скажи, могу ли я зайти посмотреть, что ты привез из деревни? Вероятно, много интересного. Ты ведь знаешь, как я отношусь к твоему таланту. Ты выше всех нас». Фажероль держал себя очень скромно, охваченный своим прежним почтением к таланту Клода, влияние которого наложило на него неизгладимую печать. Его тревожило молчание Клода относительно его картины, и после некоторого колебания он пробормотал дрожавшим от волнения голосом. «Ты видел мою актрису в салоне? Скажи откровенно, нравится она тебе?» С минуту Клод колебался. Затем он добродушно сказал «Да, в ней много интересного». Но Фажероль уже раскаялся в том, что предложил такой глупый вопрос, и окончательно растерялся, стараясь объяснить свои заимствования и сделанные публике уступки. Выбравшись кое-как из неловкого положения, раздосадованный своей неловкостью, он превратился в прежнего шута и до слез рассмешил всех, не исключая даже Клода. Наконец он подошел к Генриете и стал прощаться. «Как? Вы уходите так рано?» «Да, к сожалению, сударыня, отец мой ожидает сегодня одного начальника отделения, который старается выхлопотать ему орден. А так как он считает, что я составляю одну из его заслуг, то я должен был дать ему слово, что приду». После ухода Фажероли Генериетта, обменявшись несколькими словами с Сандозом, удалилась, и вскоре в первом этаже послышались ее шаги. Со времени замужества она взяла на себя уход за матерью Сандоза и навещала ее несколько раз в течение вечера, как делал это в былое время ее муж. Впрочем, никто из гостей не заметил ее отсутствия. Магудо и Ганьер говорили о Фажероли, и хотя не нападали открыто на него, но в голосе их и жестах чувствовалось презрение людей, не желающих казнить товарища. И, желая выразить в какой-нибудь форме свой протест, они набросились на Клода, выражая ему свое поклонение, толкуя о надеждах, возлагаемых на него». Да, пора бы ему вернуться. Он один из всех мог сделаться вождем новой школы. Со времени открытия салона забракованных новая школа значительно окрепла. Новое веяние давало знать о себе. К несчастью, усилия разбивались на мелочи. Художники новой школы не шли дальше набросков, сделанных несколькими взмахами кисти. Необходимо было появление настоящего таланта, который выразил бы в каком-нибудь шедевре новую формулу. И какое место занял бы этот человек? он покорил бы толпу, открыл бы собою новую эру в искусстве. Клод слушал их, опустив глаза, и все более бледнее от волнения. Да, это была давнишняя тайная мечта его, в которой он боялся сознаться даже самому себе. Но к радости его примешивалось странное чувство какой-то необъяснимой тоски, какой-то смутной боязни этого лучезарного будущего, в котором ему приписывали роль вождя, заранее празднуя его торжество. «Полно!» — крикнул он друг. Есть другие, которые стоят выше меня. Я сам еще не нашел своей дороги. Жари, раздраженный этим разговором, курил молча. Наконец, не вытерпев, все это, господа, означает просто, что вы раздосадованы успехом Фажероля. Все возмутились и стали протестовать. Фажероль хороший учитель. Вот потеха-то. Мы давно знаем, что ты отрекаешься от нас, сказал Магудо. А нас не небось, и двух строчек не напишешь. Ах, черт возьми, как! «Тут писать о вас!» – возразил раздосадованный Жари. «Когда в моих статьях всегда вычеркивают все, что касается вас. Вы сами виноваты в этом, господа. Вы восстановили всех против себя. Вот если бы я имел свою собственную газету». В это время вернулась Генриетта, и, встретив взгляд Сандоза, улыбнулась ему той нежной, теплой улыбкой, которая в былые годы освещала его лицо, когда он выходил из комнаты больной матери. Усадив всех вокруг стола, она стала разливать чай. Но настроение общества изменилось. Какая-то апатия овладела всеми. Даже появление Бертрана, который ради куска сахара стал выкидывать разные кунштюки, не развеселило молодых людей. После спора о Фажероле разговор как-то не клеился. Все были словно подавлены чем-то. Густой дым наполнял комнату. Ганьер встал из-за стола и, усевшись у рояля, начал наигрывать какие-то отрывки из Вагнера, искажая их своим неловкими пальцами любителя, начинающего в 30 лет учиться музыке. Около 11 часов явился, наконец, дюбюш, и появление его окончательно заморозило публику. Он удрал с бала, желая исполнить то, что он считал своим долгом по отношению к товарищам, и его черный фраг, белый галстук и широкое бледное лицо ясно свидетельствовали о том, что он явился сюда нехотя, рискуя своей репутацией, сознавая значение этой жертвы. Он избегал даже разговоров о жене, боясь, как бы не пришлось ему познакомить ее с андозами. Поздоровавшись с Клодом совершенно равнодушно, точно он только накануне виделся с ним, он отказался от предложенной ему Генриеттой чашки чаю и заговорил о хлопотах, причиняемых ему устройством новой квартиры, и о работах, которыми он был завален с тех пор, как стал заниматься постройками своего тестя, подрядившегося выстроить целую улицу рядом с парком Монсом. И Клод почувствовал, что в душе его словно оборвалось что-то, что прежние дружеские вечера их никогда не вернутся, что жизнь убила горячие увлечения былых дней, когда ничто еще не разделяло их, и каждый из них мечтал не о личном успехе, а о торжестве, одушевлявшей их идеи. Теперь начиналась борьба за существование. Каждый старался взять в бою свою долю. Старая, скрепленная клятвами дружба готова была рухнуть, разлететься в дребезги». Только Сандос, продолжая непоколебимо верить в вечность этой дружбы, все еще не замечал ничего. В его глазах товарищи оставались такими же, какими были в то время, когда они собирались у него в улице Энфер. И когда они шли, обнявшись по улицам Парижа, провозглашая торжество своих идей. Когда час спустя товарищи, усыпленные эгоизмом дюбюше, не перестававшим говорить о своих личных делах, оторвали от рояля загипнотизированного ганьера, Сандос и жена его вышли проводить друзей до самой калитки сада, несмотря на морозную ночь. Дружески, пожимая всем руки, Сандос говорил, «До четверга, Клод, до четверга, господа, слышите? Приходите все!» «До четверга», — повторяла Генриетта, приподнимая фонарь, чтобы лучше осветить лестницу. Ганьер и Магудо крикнули шутя. «До четверга, дорогой учитель, спокойной ночи!» Выйдя на улицу, Дюбюш тотчас же остановил извозчика и уехал. Остальные четверо дошли вместе до внешнего бульвара, почти не обмениваясь ни словом, точно стесненные тем, что им приходилось оставаться так долго вместе. Наконец жюри, заметив какую-то женщину проходившую по тротуару, поспешно простился, ссылаясь на корректуру, которая ждала его в редакции. Ганьер совершенно машинально остановился у кафе Бадекена, где было еще светло. Магудо отказался зайти и побрел домой один, отдаваясь своим невеселым думам. Совершенно не желая этого, Клод очутился у прежнего их столика напротив Ганьера, который хранил молчание. Кафе нисколько не изменилось за это время, товарищи по-прежнему собирались там по воскресеньям и даже ревностнее посещали его с тех пор, как Сандос поселился в этом квартале. Но теперь кружок их тонул в толпе новых лиц, банальных адептов новой школы. Впрочем, в это время ночи посетители начинали расходиться. Трое молодых художников новой школы, которых Клод совсем не знал, подошли к нему, собираясь уходить, и молча пожали ему руку. В кафе оставался только один из мелких рантье квартала, уснувший над своим стаканом. Ганьер, чувствуя себя точно дома, совершенно равнодушный к усталости единственного слуги, оставшегося в зале, смотрел на Клода каким-то странным, бессмысленным взглядом. «Кстати, спросил после довольно продолжительного молчания Клод, что это ты объяснял сегодня Магудо во время обеда? Да ты, кажется, доказывал, что красный цвет знамени желтеет на голубом фоне неба. Хм...» «Так ты занимаешься теперь теорией дополнительных цветов?» Но Ганьер не отвечал ничего. Он поднял свою кружку и, не прикоснувшись к ней, снова поставил на стол, бармача с восторженной улыбкой. «Гайден! Сколько в нем грации!» Он напоминает голос старой напудренной прабабушки. «Моцарт – гений, предвестник, первый давший оркестру самостоятельный голос. И они оба обессмертились, потому что они создали Бетховена». «Ах, Бетховен, какая мощь, какое величественное полное скорби спокойствие, и какая железная логика! Это Микеланджело у гробницы Медичи. И все современные великие композиторы взяли исходной точкой его хоровые симфонии». Слуга, которому надоело ждать, принялся медленно тушить один газовый рожок за другим. Пустынная зала, загрязненная плевками и окурками, и пропитанная табачным дымом, представляла необыкновенно унылую картину. С уснувшего бульвара доносились лишь изредка отдаленные стоны сбившегося с пути пьяницы. Ганьер продолжал фантазировать. «Вебер переносит нас в самую романтическую обстановку. Вы слышите балладу мертвецов, видите плакучие ивы и старые дубы, простирающие к вам свои длинные руки. За ним следует Шуберт, пробираясь вдоль освещенных серебристым светом луны озер. А вот Россини талантливый веселый, не заботящийся об экспрессии, смеющийся над мнением света. Он не принадлежит к моим кумирам, о нет, конечно, но он поражает богатством фантазии, необыкновенными эффектами, которых он достигает сочетанием голосов и повторением одной и той же темы. За ними следует Мейербер, который сумел воспользоваться этими тремя композиторами и ввести симфонию в оперу, придавая драматическую экспрессию бессознательной формуле Россини. От его торжественных звуков веет феодальной пышностью, военным мистицизмом, и невольно содрогаешься при воспоминании о фантастических легендах, о страстном вопле, потрясающем историю человечества. И сколько нового дает он нам. Инструментовку, драматический речитатив, аккомпанируемый оркестром, типическую фразу, на которой строится все произведение. Великий мастер, да, великий мастер. «Сударь», — подошел к нему слуга, — «я запираю кафе». И так как Ганьер не повернул даже головы, слуга разбудил господина, уснувшего над своим стаканом. «Я запираю, сударь!» Проснувшийся посетитель вздрогнул, стал искать в темном углу свою палку, и когда горсон поднял ее под стульями и передал ему, он тотчас же удалился. «Берлиоз», — продолжал Ганьер, — «проникся образами литературы. Это музыкальный толкователь Шекспира, Вергилия, Гёте». И какой гениальный живописец! Это Делу в области музыки. Звуки его горят точно яркие краски, душа его объята религиозным экстазом, уносящим его в облака. Слабый в опере, удивительный в поэме, требуя подчас невозможного от оркестра, который является жертвой его тирании. Он доводит каждый инструмент до того, что инструмент этот является живым лицом. Знаете ли вы, как он определяет кларнет? Кларнеты — это любимые женщины. Да, это выражение всегда приводило меня в какой-то трепет. А Шопен — этот Байрон в музыке, этот поэт невроза. А Мендельсон — бесподобный скульптор. Шекспир в бальных ботинках, которого песни без слов составляют отраду женщин. А затем, о, затем нужно опуститься на колени. В опустевшей холодной зале горел лишь один газовый рожок над самой головой гарниера. И слуга, стоявший за его спиной, с нетерпением ждал ухода запоздалых посетителей. Голос Ганьера дрожал теперь точно в религиозном экстазе. Он точно приближался к священной скине, к святой святых. О Шуман, это сама скорбь, скорбь полная отрады. Да, это конец всего, последняя песнь духа, носящегося над развалинами мира. А Вагнер — это Бог, воплощающий в себе музыку всех веков. Да, творение его великий ковчег, соединение всех искусств, настоящая жизнь, нашедшая наконец свое выражение. Оркестр живет у него своей самостоятельной жизнью, рядом с жизнью драмы. И какое полное уничтожение рутинных преград и мертвых формул. У вертюры Тангейзера это «Аллилуйя» новому веку. Сначала раздается хор пилигримов, религиозный, величественно спокойный, глубокий мотив. Голос сирен постепенно заглушают его. Затем раздается сладострастная песня Венеры, полная томной неги и жажды наслаждений. Она становится все могущественнее, все властнее. Но религиозный мотив возвращается от времени до времени и, наконец, овладевает всеми мотивами, сливая их в высшую гармонию и унося их на крыльях триумфального гимна. «Сударь, я запираю!» — повторил Лакей. Клод, давно уже не следивший за бредом товарища, поглощенный своими собственными думами, допил свой стакан. «Эй, дружище, запирают!» — сказал он. Ганьер вздрогнул. На лице его восторгом отразилось глубокое страдание. Он поспешно выпил свое пиво, затем, выйдя на улицу, молча пожал руку Клоду и быстро исчез в темноте ночи. Было около двух часов, когда Клод вернулся домой. Прошло около недели со времени его переселения в Париж, и каждый вечер в течение этой недели он возвращался домой, словно в лихорадке. Но никогда еще не возвращался так поздно и в таком возбужденном состоянии, как в эту ночь. Христина, побежденная, наконец, усталостью, спала, склонив голову на край стола, на котором стояла потухшая лампа.